«Сейчас я тебе покажу бабу!» — угрожающе верещала она. «Не надо!» — сопротивлялся редактор. «Сейчас я тебе покажу стриптиз!» — настаивала Маша. «Не надо!» — сопротивлялся редактор. Вскоре на визги и вопли, которые доносились из нашей приват-кабины, приперся и сам папа Рома. И когда мне делать будет нечего, я опишу его внешность. А пока... «Чем вы тут занимаетесь?» — спросил Папа Рома. «Поясните». Э -э, «Душем редактора», — пояснил я. «По преискуранту», — осведомился Папа Рома. «По-моему, из любви к искусству», — честно признался я. «Садомазохизм», — важно определил Папа Рома. «Это по преискуранту» и снова исчез в недрах своего заведения. «Дьявол!» — выругалась Маша. — Ну, невозможно сосредоточиться на работе. Она отпустила редакторский галстук и даже убрала колено с редакторской груди. — Так о чем вы хотели со мной поговорить? — деловито осведомился я. — Надеюсь, не о сроках предоставления рукописи. — Отвечай, сволочь! — предложила Маша. — Не знаю, где конкретно она стажировалась, но думаю, что в застенках мадьярии. «Да что вы такое себе позволяете?» — возмутился редактор. «Долго перечислять», — конкретизировала Маша. «Ну, например, я могу позволить себе курить в постели, если никто из присутствующих в постели не возражает. Еще я могу позволить себе подтянуть чулок в общественном транспорте, если я в общественном транспорте, а не в постели. Достаточно», — сказал редактор. А ведь мы только-только начали веселиться, потому что нет ничего смешнее человека с портфелем в стриптизбаре. Вот с балалакой ищет туда-сюда, или с мандалиной. Здесь кроется непостижимая тайна. Для чего изображать в романах все, что встретится? Женщин, собак, деревья, словно эти второстепенные предметы, больше никто в глаза не видел. На самом же деле достоин внимания только автор, и для него не жалко ни времени, ни места. А все остальные женщины, собаки, редакторы должны атрофироваться, как только расскажут об авторе с положительной стороны. Например, женщина быстренько раздевается и запузыривает монолог страниц на 40 о том, что сексуальная жизнь без автора отвратительна, и с ним тоже после чего вбегает собака и преданно смотрит на автора страниц 45. И, наконец, появляется редактор и начинает все это зачеркивать, зачеркивать, зачеркивать. Так что по делом тебе, сволочь, ибо не ценишь ты писательского труда. — Спасибо, Маша! — искренне поблагодарил я. — Не за что! — сказала Маша и безмятежно ушла. — Вы не подскажете? — спросил редактор. — Что делала посторонняя нам женщина в этом романе? Однажды поджобрачолини застукали с посторонней дамой, видя, что никакие рассуждения о первой декаде здесь не помогут. Поджобрачолини оправдался литературными забавами, ибо большому художнику требуется дама для переосмысления, а маленький легко может удовлетвориться сам. Вот поэтому я и оставил редакторский вопрос без ответа. А только устроился на стуле поудобнее, чтобы выслушать редактора, не напрягая седалищные нервы, потому что седалищные нервы не восстанавливаются, как в русской народной песне. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, пописали бы еще, да болит седалища. «Родился я, извините за автологию, в небольшом провинциальном, незначительном городке на юге России», — соврал редактор. «Так что детство моё было сказочным и оживлённым». «Вы можете удивлённо воскликнуть, — эх, тебя угораздило родиться в стране, где каждый третий считает себя писателем, а каждый четвёртый — критик и публицист». «Но, к сожалению, нам не приходится выбирать, в какой части света» появиться на свет, простите за грубейшую стилистическую ошибку. Мои родители были приспособленцами, поэтому изрекали всё, что дозволено, и перечитывали одну газету за 1 мая 1960 года, где говорилось, что общество развивается как ему положено, а человек на соответствии обществу, если не хочет загреметь в каталашку на полный абонемент. А посему... Родители драли меня до полной адаптации с обществом и ежемесячно сопровождали в Ясную Поляну, где ставили на горох перед памятником Льву Николаевичу Толстому. Там, согнувшись в три погибели и проклиная семейство Бобовых, я должен был трижды прочесть «Отче наш» и трижды Анну Каренину. Слушая разговор брата с профессором, он замечал, что они связывали научные вопросы с задушевными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 И время от времени в истерическом литературном припадке бились апостамент головы. И хотя вслед за классиком мировой литературы я тоже не понимал, о чем тут речь, но поглядывал снизу вверх на льва Николаевича Толстого и ощущал свое полное ничтожество, простите за длинную и неуместную цитату. Сухой горох вонзался в мои колени, А я должен был читать и полагаться, Читать и полагаться на гениальность каждого отрывка. «Устал я ждать, и верить устаю, Когда ж взойдет, толстой, что ты посеял, Не нам постигнуть истину твою, Нас в срамоте застанет смерть и час, И отвернутся критики от нас». Разрази меня, огромный за этот парафраз. «Ну, разве не мог он писать?» Хоть чуточку покороче, или не строить предложение столь замысловатым образом, что истина была понятна только ему. И, настаиваясь на горохе с раннего утра до позднего вечера, я не видел в литературных трудах ни счастья, ни смысла, мне только хотелось всех почикать, чтобы подняться с колен. Иначе говоря, сократить художественные издевательства до разумных пределов. Так я зачеревился как редактор и здесь бы сделала абзац ко взаимному удовольствию. «Извольте», — согласился я. «Вполне возможно», — продолжил редактор, «что по причине нынешней производственной травмы мой рассказ изобилует ошибками как стилистическими, так и территориальными, но в остальном это чистая правда». «Верю», — заявил я в духе Московского художественного академического театра. «Итак», — Снова принялся излагать редактор. Детские годы мы опустим, словно дерьмо в прорубь, и нехай оно там болтается. Извините за русскую народную поговорку. И сразу же перенесемся в юность. К тому времени мои родители до того приспособились к обществу, что я перестал их различать. Иной раз увижу на улице тварь мерзкую и размышляю, мама не мама, а как выйдет отец на природу. Да как сольется с окружающим ландшафтом, Ни не догадаешься, Что это не жучки и на дереве, А мой папенька из-под лобья зыркает. Однако годы камуфляжа не прошли для них бесследно, Хватка ослабла. И если некогда маменька кочевряжила от души, То теперь отяжелела и не могла кочевряжаться Надо мною с полной силой. А папенька так и вовсе пошел работать лесничим. В школе меня обучали механически разбирать и собирать литературные произведения, как автомат Калашникова. За сорок пять минут было необходимо разложить на рабочем столе войну и мир, смазать все составные части и снова состыковать по главу. У некоторых получалось скрейцерва соната, у единиц как закаляла сталь, и с этим произведением нас понукали ходить в штыковую атаку на Голсуорс и Драйзера. Но больше всего доставалось чучело Мапасана, на котором отрабатывались удары саперной лопаткой за буржуазную распущенность в изображении чувств. Помните, дети, что подробное описание Адюльтеры ведет к психиатрической больнице, как в случае Гиде Мапасана. И мы склоняли головы над данной Карениной где такое же описание не выходило за рамки, интрижки с паровозом. Простите, Анна, простите многоуважаемый паровоз, если кого обидел своими ремарками. Вдобавок, с пятого по десятый класс мы развивали нюх и голос, чтобы к выпускным экзаменам гавкать на современных авторов. И кто раздерет штаны Пастернаку, заканчивал школу золотой медалью. «Так я дослужился» до Литературного института имени Алексея Максимовича Горького, где вынуждена отчебучить второй абзац. — И в чем же состоит дело, приведшее вас ко мне? — осторожно поинтересовался я. — Мы к этому вопросу еще не приблизились, — успокоил меня редактор. — Заплутали? — обеспокоился я. — Нет, — редактор отрицательно покачал головой. Стараемся не нарушать традиции великой отечественной литературы. Я обреченно вздохнул и приготовился слушать дальше. В литературном институте имени Алексея Максимовича Горького я пробыл недолго. Здесь редактор посмотрел на меня со значением, мол, он делает все возможное, чтобы поскорее приступить к делу. Пробыл я недолго, ибо с первого курса я эмигрировал в зарубежную прозу. Но быстро только дела подшиваются, а процесс эмиграции требует художественного смакования и, извините за местечковый диалектизм. Начнем с того, что крепкие спиртные напитки — не пробуждают во мне потока сознания, как полагается русскому писателю, и вместо внутреннего монолога меня развозят на диалог. Иначе говоря, после водки я склонен потрепаться, а не поразмыслить, и, следовательно, из меня не прет литература. А вдобавок я не верил в священную балалайку, где три струны едины по своей сущности — трень, брень и хрень. И если «трень» я воспринимал как причину, «брень» как следствие, то «хрень» как состояние современного литературного процесса. Что в целом считается неэтичным, а надо размазывать по персоналии. Короче говоря, после первого семестра я выказал неуспеваемость по трём основным предметам — «трень», «брень» и «хрень», и нет ничего удивительного что меня отчислили из русских прозаиков как личность, неспособную сеять разумное, доброе и вечное. Однако литературный институт имени Алексея Максимовича Горького нуждался в дворнике, подметать за писателями опавшие листья, и я поспешил эту должность занять, потому что других претендентов не было как не было в русской литературе более жалкого образа, чем дворник. Целыми днями я подбирал за художественными натурами все, что они нагадили и набредили, сгребал опавшие листья и разводил костры. Так я стал профессиональным редактором, что особо подчеркну, сделав третий абзац. — Здесь я обязан что-нибудь вякнуть, — осведомился я, — непременно. — подтвердил редактор. — И поскольку вы совершили этот антигуманный поступок, я тоже продолжу без зазрения совести. Так вот, мысль об эмиграции посетила меня в букинистическом магазине, когда под обложкой Лукьяна я обнаружил штамп «Разрешено к вывозу из Рима». Ниже стояла факсимальная подпись 12 уполномоченный». И за всю свою бытность с дворником я ни разу не встречал подобного сертификата что на книге, что на лбу человека. Как вы помните, дело происходило в России, где медведи катаются на скейтбордах по Красной площади, казаки в шароварах пляжу Тухрама Василия Блаженного, падает бесконечный снег, а румяные девки торгуют матрешками. То есть все поголовно, Заняты своими проблемами, кроме Голливуда, который распространяет эти образы по всему свету, пуская слезу от умиления. Но по понятным причинам в России нет Рима, ни с какой страны Сибири, а только бескрайние литературные дали, да три агломерата — Москва, Балагоя и Санкт-Петербург. Букинистический магазин находился в последнем из перечисленных поселений. А я к тому времени переехал туда из Москвы, не выходя на промежуточные станции. Санкт-Петербург встретил меня дождем, потому что на просторах России происходят вечные метеорологические катаклизмы. Одновременно. В Москве идет снег, в Санкт-Петербурге дождь, зато в Балагом постоянное Задница, простите за эпитеты. Но отзывчивые русские люди на это не жалуются и проживают повсеместно. Румянят девок, мастерят матрешек и пляшут в красных шароварах. «Да что за хрень вы рассказываете?» — не выдержал я. «А что за хрень вы пишете?» Мгновенно отозвался редактор и принялся вытряхивать несметные рукописи из своего портфеля. Если честно, в России я пробыл четыре с половиной дня. Я мог бы подробнее рассказать о даме, с которой валялся, чем о русских медведях, с которыми не лежал. Из русских развлечений мне предложили рекламный буклет «Ночь в цыганском таборе» и многое другое всего за сто пятьдесят рублей. Но я подумал и отказался, потому что мертворожденные матрешки вызывали у меня сомнения в интеллигентности этого мероприятия. Я живенько представлял, как цыгане делают шпок и разбирают меня на часть шпок, покуда из метра семьдесят шесть от меня не останется сантиметров двадцать. А я видел эту уродину, то есть самую маленькую из матрешек, размышлял о рождении и не хотел бы освежить всю логическую цепочку. Иначе говоря, то, что я знал о России, умещалось на двух страницах путеводителя. Но я не стеснялся рассказывать об этой загадочной стране в своем предыдущем романе «Фриштык в потемках» и даже считался крупным специалистом по методике спаривания медведей «Бурова с белым». Вдобавок, русские женщины, ой, эти русские женщины! которые служили все поголовно в отрядах быстрого реагирования. Останавливали наскоку лошадей Пржевальского и заходили в горящие изба ради спортивного интереса. Они вызывали во мне священный трепет. Такой трепет, что я забывал о методике спаривания. Помню, как ехидная журналистка, словно сошедшая из полотна едоки картофеля, сверкая очками, осведомилась, «Где вы берете таких красоток для своего романа?» Явно намекаю, что такие красотки не гадят с такими писателями, как я, в рамках одного гектара. И стало быть, мои романы — просто вызов мастурбирующего сочинителя обществу. Ну, разумеется. Я могу изобразить одноногую, кривую, горбатую даму своего сердца, но тогда получится интеллектуальная проза. А это, извините, не мой формат. Другое дело. Русские женщины проживающие где-то за уральскими хребтами. Их можно черпать экскаваторами для моих романов, без опасения столкнуться с этими образами в темном переулке. Легко приписать им неведомые страсти и черты характера, свойственные только ангелам-рецидивистам. Тем более, что я не знаю ни одной русской женщины, наступившей мне на мозоль. И если изуродую, то изуродую беспристрастно, что только подчеркивает мой профессионализм в области литературного права. Как говорил Дон Королёне, ничего личного, ибо на это художественное поприще не распространяется мораль, что можно мочить всех подряд, за исключением детей и женщин. Местом, где орудовали мои красотки, я выбрал город Санкт-Петербург, потому что на канале Евроньюс регулярно рассказывали о погоде. И в этом населенном пункте было теплее, чем, скажем, на Чекотке. А мои красотки под шубой не признавали ничего, кроме естественных прелестей, и эти прелести могли бы померзнуть ближе к Ямало-Ненецкому автономному округу. То есть я наполнял роман реализмом в меру своих возможностей, не отползая далеко от телевизора и прочих средств массовой информации. Как, например стриптиз-бар Папа Рома, где девки на одну половину были голыми, зато на другую мадярками, что способствовало изучению народов крайнего севера. Поэтому, когда развонялся редактор со своими географическими и психологическими подковырками, я был несколько разобижен, ибо общество знает правду только наполовину. Без государственных секретов о себестоимости чёрной икры наполовину. Иначе бы в полном составе отъехала в Сибирь. А писатель — это слуга общества. И задействует только треть головного мозга, поскольку две запасные части остаются у него незасеянными, говоря, под парами. Там растёт бурьян, гуляют бабы и распиваются спиртные напитки. И если общество знает наполовину, а писатель думает на одну треть, то в целом получается национальный бестселлер, что бьет рублем всякую ревизионно настроенную сволочь. Короче говоря, по моему глубокому убеждению, в недрах России могли происходить нереальные события, которые возникали вследствие одного обстоятельства, что дело было в России, и никаких психологических обоснований больше не требовалось. Поэтому все, что американцы привыкли трактовать по дедушке Фрейду, я объяснял по России. А если римлянин или древний грек начинал вести себя неподобающим образом, я органично перемещал его на просторы Сибири, где он моментально приходил в чувство. Не считая красоток, город Санкт-Петербург обладал дополнительным рядом преимуществ как место действия. Во-первых, там находился отель, где я весело проводил время с марша. Во-вторых, у меня остались фотографии с этого места действия. Правда, все крупные планы загораживала собой Марша, но зато по краям была видна Россия, что могло освежить детали нашего путешествия. Во всяком случае, мужу Марша. Я не знакомился с ним из библейских соображений. Не вы чужую жену в радиусе 50 метров от ближнего своего. Поэтому мы... Отправились в Россию, ибо дальше уж было некуда. То есть все дистанционно-этические правила мы соблюли, и только фотографии Маша никому не решались показывать, особенно мужу. Теперь они валялись у меня на столе в виде репортажа из National Geographic. И время от времени я брал увеличительное стекло с целью реконструировать Россию должным образом. И вот Царская площадь путалась в юбках Маша, и Эрмитаж прятался за плечом, а дворцовый бридж за Брестом. Отсюда Россия представлялась мне весьма эротичной страной, где совершенно белые ночи, как просто не в рекламе прошкатают, где маленький, вонючий медвежонок выжрал у меня из пакета все чипсы, где реки преимущественно заканчиваются на вах, не вах. «Москвах? Где царь в Миталии выше, чем поэт? Где военный крейсер Аврора? Без одной трубы Титаник? И если вспомнить про инцидент в Атлантическом океане, то не айсберг был, то Аврора плыл. Интересно, а где русские купают своих медведей?» — ленивый поинтересовался я. «В мойке», — отвечал дотошный редактор. «Что?» Прямо вот так вот берут и засовывают в раковину, — удивился я, — на кухне или в ванной. «Река так называется, мойка», — пояснил редактор, — «и надо изучать карту местности прежде чем». Но тут пробило пять часов, и редактор был вынужден прекратить свои речи. Когда Поджо Брачули не скончался, благородные дамы Флоренции скинулись ему на статую которая была установлена возле собора санта мария дель Фьоре, где женский кумир мозолил глаза набожным горожанам, а вдобавок нервировал рогоносцев своими фривольными позами, ибо знатные мужи утверждали, что позже у Брачулини день ото дня становится все нахальнее и нахальнее, выдвигая различные части тела, особенно вечером, когда зловещая тень от члена брачулини падала на спальни членов магистратов. Многие считали это чудом, потому что отдельная тень во много раз превосходила фигуру самого Поджо Брачолини, и статую убрали в собор подальше от света, дабы прекратить ненужные пересуды в обществе относительно титанов возрождения. Много лет спустя, когда эта история уже подзабылась, а Поджо Брачолини из гнусного современника превратился в классика, Очередная католическая комиссия стала пересчитывать в соборе Санта-Мария-дельфьёра изображение апостолов. Слева направо и справа налево. Но как ни крутили святые отцы. Получалась странная картина, что апостолов ровно тринадцать в виде изваяний. То есть по реестру католической церкви значилось на одного меньше, а в наличии было на одного больше. Так... Под же брат оказался причислен к лику святых. И только служители собора напоминали прихожанам, мол, в данном случае молиться не надо, это не апостол, а наглый пиар. Поэтому, собираясь в дальний путь, про рекламу не забудь, важно добавил я. Маша давно привыкла к моим аллюзиям, если не сказать хуже. Но редактор был несколько ошарашен. Ведь я не разглагольствовал о поджебрачолине вслух, потому что у папы и Ромы можно схлопотать по морде за такие реминиссенции. Примечание редактора. Оставьте этот кусок для мемуаров. А в романе про Россию, как вы справедливо заметили, такие реминиссенции абсолютно неуместны. При чем здесь поджебрачолине? Я его убираю. Глава вторая 45 мужчину разводит на философию. Он поднимается рано утром и начинает переосмысливать собственную жизнь, рассматривает критическую массу в области живота и ощущает под ребром беса. Это сколько женщин у меня было, думает мужчина, и составляет приход на расходную ведомость. «Раз, два, три, четыре, пять, Жены считаются, шесть, семь, восемь, девять, десять» и так далее. Он представляет себя на линии фронта, когда ленинградский мизик-холл идет в психическую атаку, то есть под барабанную дробь и пренебрегая Женевской конвенции. «Пленных не брать!» — кричит прима-балерина. «Ура!» — отзывается кордебалет. «Страшное дело!» — думает мужчина. Бывшие женщины теснятся у него в памяти, и получается не голова, а банка с кильками. «Не надо отчаиваться», — говорит мужчина. «Ведь если у тебя мозги на бекрень, то можно представить, что ты беретик», после чего он старается философствовать только на позитивные темы. «Это сколько я за свою жизнь пива выпил», — думает мужчина. Если он аккуратно дегустировал, не менее четырех кружечек в день, то к сорока пяти годам любой среднестатистический мужчина уничтожает восемнадцать тысяч литров пива, что на порядок больше верблюда и меньше химингуэя. А если мужчина за это время не добрал пинту-другую, он чувствует себя неуютно и становится неуравновешенным. «Жизнь проходит, а геморрой остается», возникает мужчина и принимает решение изменить свою жизнь к лучшему, то есть внести определенную лепту в мировую культуру, начиная с понедельника. «Джой скончался в возрасте 49 лет», — думает мужчина, «и, стало быть, у меня осталось 4 года, чтобы написать «Улисса». Он понимает, как быстро бежит время». И поднимается этажом выше. — Не топайте, сволочи! — предупреждает мужчина соседей. — Я буду сосредоточиваться над романом, чтобы оставить после себя или Аду, или Одиссею. Он возвращается обратно и сочиняет скромный текст для мемориального памятника. Мол, такой-то, такой-то. Родился в шестидесятом году и жил в этом доме. А мог бы написать Алису в стране чудес. А лесу в Зазеркалье войнулили мир хитроумного дона Кихота Ломанческого, имя Розы, остров Сокровищ и похождения бравого солдата Швейка, если бы соседи этажом выше не топали. — Отчего? — размышляет мужчина. — Нижние соседи всегда ненавидят верхних, и так до последнего этажа. — Решено! — размышляет мужчина. — После сорока пяти бабы по боку. В понедельник проведу дополнительную инвентаризацию и всех блондинок отправлю в резерв. Сяду за роман и отпечатаюсь в памяти поколений. Пиво стану пить через день из мелкой посуды. Похабные мысли сокращу наполовину. Например, с понедельника по четверг буду думать о том, как Рома познакомился с Джульеттой, а с пятницы по воскресенье, как папа Рома оприходовал всех или наоборот. Ведь нельзя же целую неделю замышлять о животноводстве. А вдобавок перечитаю что-нибудь вечное и жизнеутверждающее, вроде писем плиния младшего, а сексуальную жизнь древней Греции под ее блондинком. Там есть интересная глава а, сапфической любви и трибодизме. К рассказу приступаю, чтобы сплести тебе на милецкий манер разные басни прикидывает мужчина первую строчку для своего романа. Интересно, какая муха укусила Апулея, думает мужчина? Откуда снизошло на петарку божественное вдохновение? И здесь мужчина делает вывод, что все добротные романы продиктованы свыше. Он с неприязнью глядит в потолок и слышит, как топают соседи. То есть между небом. И мужчина еще десять этажей полудурков, которые глушат интересные мысли, словно КГБ — голос Америки. «О, боги!» — заклинает мужчина. «Говорите громче! Я почти ничего не понимаю». Однако из атмосферы продолжает поступать что-то раздельное. «Вот почему хитроумный Иван Гог оттяпал себе ухо!» — восклицает мужчина. «Чтобы подбрасывать ухо к небу!» И слышать богов лучше. И действительно никто не видел автопортрета с двумя ушами. Чего бы себе такое оттяпать, размышляет мужчина. То есть он думает измениться к лучшему. И если не прожить свою жизнь заново, то хотя бы поле перейти. Иначе говоря, провести остаток дней в трудах и благопристойностях. И вот мужчина садится за стол и заносит струк над клавиатурой, чтобы... Напечатать первое предложение. К рассказу приступаю. Но тут папа Рома закрывается на санитарный час, и всякие литературные планы летят к чертовой матери. В жизни наступает период проветривания, словно в психиатрической больнице. Балалаичники пересчитывают свои струны, девки подтягивают щелки, бармен протирает бокалы. Я пробовал. Пару раз отсидеться за столиком от пяти до шести, но ничего поучительного из этого не вышло. А что моя жизнь? Завтрак, обед и ужин, как говорила Сфинга. И в сорок пять писатель уходит на файфоклок, чтобы артистично размочить сухарики в чайной кружке. Это время авторских ремарок и редактуры а все литературное творчество сводится к расставлению запятых и многоточий. «Однако пора возвращаться в издательство», — сказал редактор, когда в нашей приват-кабине возник папа Рома и стал демонстративно разглядывать свои наручные часы. «Тикают», — поинтересовался я. «Проваливайте», — пояснил папа Рома, «и чтобы до шести часов вечера не появлялись». Так мы и сделали. Вышли с редактором через парадную дверь и распрощались на пороге. Он остановил такси и поехал в свое издательство, а я решил прогуляться. А как прохаживаются видные литературные деятели? Раком, то есть с многочисленными остановками и отступлениями, поскольку обычный роман умещается в трех предложениях. Писатель садится за стол, писатель встает из-за стола, а в середине ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И не важно, что действие длится всего один час. Это ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Писатель может развести на посинение. Тут главное хитрость найти подходящие персонажи, которые заговорят любого. И глупо думать, что художник ищет обнаженную натуру, а писатель смотрит на авторучку и представляет себе Жанну Д'Арк и Бо. У разного вида творчества одинаковые прибамбасы. Недаром же Зигмунд Фрейд разгуливал по спальным вагонам, потихоньку заглядывал в купе и классифицировал шизофреников. Как они едут в одном направлении, спят и пускают слюни в подушку. Покуда... Дядюшку Фрейда не застукали за этим занятием железнодорожники и не заклеймили, как извращенца, потому что железнодорожники не понимают законов творчества. Ну, например, писателями рождаются, но не всегда становятся. Или писателями становятся, но лучше бы не рождались. А законы творчества неизменны и не подчиняются обстоятельствам. Полноценный родился писатель, Или семимесячный? Другое дело прототипы. В смысле женщины. Они охотно раздеваются перед художником, а писателю демонстрируют недоверие. Словно писатель не такая же творческая личность, а Зигмунд Фрейд. И сколько я не доказывал, что прототипы лучше всего смотрятся без одежды, а внутренний мир становится богаче, женщины все равно сопротивляются. Вот и получается художник и его модель, писатель и его фига с маслом. А много ли нас чиняешь про эту конфигурацию? Смотрим в книгу, видим конфигурацию и не находим для себя ничего любопытного, ни смысла, ни порнографии, потому что настоящему художнику слово ⁇ Неинтересно описывать прототип, который одет по горлышко. Он лучше отправится на пленар. Позднее осень, врачи улетели, лес обнажился, поля опустили, а там снова какая-то педерастия. Ну, для чего мне голый лес? Когда писатель известен своими гетеросексуальными замашками, и вдобавок мне стыдно перед железнодорожниками, Недавно один живописец рассказывал в баре о своей насыщенной личной жизни. «Я за сегодняшний день обнажил четыре натуры», — хвастался он, и железнодорожники поглядывали на него с восхищением. А я накорякал четыре тысячи знаков за тот же период, однако никто не позавидовал моей профессии. Да и на самом деле, чего мне интересно?» когда личная жизнь состоит из закорючек. Ну, конечно, случаются и пробелы. В личной жизни это называется запой, а в романе расстояние между закорючками. Если уничтожить пробелы, то жизнь будет правильной, как оглобля. А роман отпечатается в память поколений практически без усилий. Достаточно выбрать на клавиатуре подходящую закорючку, И пошла писать губерне. губернии. Или «ры-ры-ры-ры-ры-ры-ры». Главное надавить как следует и не отрывать пальцы, пока не отпечатается 400 тысяч за колючек. Это роман. А если надо отлучиться, переспокойно выпить пиво, то можно положить на клавиатуру что-нибудь потяжелее пальца. Например, «улиса». Как говорят Продвинутые художники Улис на компьютерной клавиатуре — это перформанс, а то, что отпечаталось, поток сознания — и всё. Здесь я с авторскими ремарками допятился до книжной ярмарки. Люблю, знаете ли, прогуляться по книжным развалам и накупить всяческой дребедени, которую не будешь читать ни под каким соусом, ни в белых тапочках, ни в метро. Эту макулатуру зароют вместе со мной на малой родине герою. Огородят колючей проволокой и повесит табличку. Ахтунг, ахтунг! Литературный могильник. Не пахать, не сеять в течение пятисот лет. Вот поэтому я искупаю билиберду, чтобы нация не отравился. Ну, например, книги собственного сочинения. Я подкрадываюсь к прилавку. И не дай тебе, Боже, держать в руках подобную литературу. «Как вам не стыдно, девушка!» — восклицаю я. «В вашем возрасте надо читать Ромео и Джульетту. А ну-ка, ну-ка, положите эту дрянь на место и проденфицируйтесь!» После чего я расплачиваюсь с продавцом и уношу свой роман куда подальше. «Вы можете называть меня как угодно, но большую часть литературного гонорара я жертвую на здоровье нации». В прошлом месяце ваши книги не совсем хорошо покупались, выговаривает мне издатель. В сентябре будут покупаться лучше, обещаю я. Но сегодня этот номер у меня не прошел, потому что девушка повисла на моем романе, как ротвейлер. Я протащила метров пять в одну сторону, затем метров десять в другую, и безрезультатно. Девушка цепко держалась за книгу и не хотела ее отпускать. Тогда я решил сесть за стол переговоров и обсудить, какого черта она привязалась ко мне, когда полным-полно другой литературы. Рассказывайте, — предложил я. Мы устроились в кафе неподалеку от книжной ярмарки, а яблоко раздора положили на середину стола в виде контрибуции, потому что я не враг девушкам. И если моя книга для чего-то им понадобилась, пусть себе травится на здоровье, но для начала пусть объяснят, как они докатились до такой жизни. Родилась я в европейской стране, которой теперь нет на карте, — соврала девушка, — а есть точнее в городе Росток, на побережье Балтийского моря, где пронзительно кричат чайки. Так что детство мое было ветреным и соленым. Вы можете удивленно воскликнуть, эк тебя угораздило, появиться на свет в Германской Демократической Республике и очутиться неизвестно где. Но, к сожалению, мы только следуем по дороге, не зная, куда она приведет. А жизнь измеряется не продолжительностью, а количеством порванных по пути челочков, потому что невозможно прожить женщиной и ни за что не зацепиться то замуж с позаранку выскочишь, то какой-нибудь паразит выставит на проходе свой портфель и прощай колготки. Можно сказать, что доля неприятностей нам отвешена от природы, завернута в бумагу и дарится ко дню рождения. Мол, на тебе, Маша, запасные колготки на первый случай и пакетик с тумаками. Гуляй с Богом. — Маша? — удивленно воскликнул я, — на пятьдесят процентов. Созналась девушка и продолжала. «Когда мне исполнилось восемнадцать лет, исчезла наша страна, а вместе с советской армией пропали вредные привычки — разглядывать из-под тяжка русских военных. Они иногда заходили в Гаштет и разговаривали по-немецки, как им казалось. «Фройляйн!» — говорили они. «Ай, на маленькая килька!» Я служила там официанткой и никогда не признавала, что знаю русский язык. Ну, если не в совершенстве, то получше некоторых. Вас, — Вас-вас? — переспрашивал я. Моя мамаша тоже не афишировала своих отношений с русским офицером. Возможно, потому что имела о нем самые смутные представления. Его звали Васья. Эта связь была стремительной и продолжалась четыре с половиной часа вплоть до утреннего построения в воинской части, расквартированной по соседству, куда природный носитель русского языка убыл в 6.45 для дальнейшего прохождения службы. А ровно через девять месяцев на свет появилась я. И, невзирая на обстоятельства, что Васю больше никто в глаза не видел, мне дали русское имя Маша и заставляли учить язык, на котором разговаривают в Сибири. «Вас-вас?» — переспрашивала я. Русские офицеры недолго совещались и приходили к выводу, что лучше сказать «Шнапс ульт Шнапс», чем объяснять бестолковой официантке, что такое немецкая килька. — Анна! — удивлённо воскликнул я. «На 50 — На пятьдесят процентов! — подтвердила девушка и продолжала. — После воссоединения Германии я продолжала служить в Гарштете, где совершенно ничего не изменилось. Меня пробовали ущипнуть за попку с той же немецкой педантичностью, как при коммунистах. Потому что горсец стоял у дороги из Шверин из испокон века и независимо от войны или мира. Вот здесь сидел Гитлер, а здесь генерал Жуков, рассказывал хозяин. За столиком фюрера пить пиво не возбранялось. Однако никто не хотел подобного соседства. Вы знаете, как Германия избавилась от... Безбилетников. В 1939 году всех безбилетников вывели из вагонов и расстреляли. Теперь вся Германия покупает билеты. Это у нас в крови. И если рассеянный путешественник занимал столик фюрера, то достаточно было к нему подойти и выкрикнуть «Хитла!», чтобы тот подпрыгнул, как ужаленный. Вы знаете, почему в Вайморе нет трамваев? Однажды не помешали спать Еве Браун. Она позвонила Гитлеру, и на следующий день убрали все рельсы. Вот почему в Ваймаре нет трамваев. — Завсегда ты рассказывали эти истории про доброго дедушку Гитлера и опасливо косились на пустой столик. Они с осторожностью попивали свой Доппельбок или Раугбик и больше не пытались меня ущипнуть. — Ну, хватит, — разозлился я. — С меня довольно ваших рассказов. Да что ж за день такой неудачный? — То редактор начинает бредить, то первая встречная девушка безбожно врет. — А в чем проблема? — поинтересовалась тогда девушка и загробастала мою книгу, как будто мы обо всем договорились. — Ну, во-первых, — ухмыльнулся я, — мне доводилось бывать в Германии, и никто там за попку не щиплется. — Очень жаль, — ставила девушка перелистывая мой роман. — А во-вторых, — «А, во-вторых, — ухмыльнулся я, — гаже некуда, — вы не девушка». От неожиданности она едва не свалилась со стула, но все-таки сумела придержать эмоции и не хлопнула меня по физиономии. «Вот как?» — осведомилась она. «Не девушка? А кто же в подобном случае?» «Вы, женщина, двадцати пяти лет, — с удовольствием сообщил я, — "Шатанка, но не замужем, с красивыми ногами». Сегодня, во второй половине дня, вы ощутили смутное беспокойство, назойливое и беспричинное. Вы дважды пересмотрели содержимое своей сумочки и не обнаружили ничего подозрительного. Косметичка, портмоне, носовой платок, пачка сигарет, штрафная квитанция за неправильную парковку, авторучка, ключи от квартиры, записная книжка — всё как будто было на месте. Но смутное беспокойство... Вас не покидал. И тогда вы подумали, что за вами следят, и принялись перетряхивать свою сумочку в третий раз. Записная книжка, ключи от квартиры, штрафная квитанция за неправильную парковку, пачка сигарет, носовой платок, портмоне, косметичка. Откуда в моей сумочке столько дряни, подумали вы, и выбросили штрафную квитанцию за неправильную парковку, потому что у вас никогда не было автомобиля. Смутное беспокойство слегка отступило. И вот тогда вы отправились на книжную ярмарку, расширивая по дороге личные вещи. Косметички, портмоне, носовые платки, ключи от квартиры, словом, все, что могло вас идентифицировать. И с каждым шагом вам становилось все легче и легче, легче и легче, легче и легче. Вам плохо? Поинтересовалась девушка. Очень хорошо, честно признался я. А... «Что это было?» — спросила она. «Ну, в смысле, косметичка, портмоне, носовой платок, штрафная квитанция за неправильную парковку, а?» «Наш ответ Чемберлену», — пояснил я, «чтоб другим неповадно было врать и глумиться над писателями». Девушка тяжело вздохнула. «Скорее мне двадцать семь, — призналась она, — чем двадцать пять, и зовут меня Анной или Машей». «И вы еще называете меня сумасшедшим!» — возмутился я. Да я самый нормальный из всех присутствующих, потому что меня вообще не зовут никак! А ведь именно я слепил полифема!» Девушка быстренько положила книгу обратно, на середину стола. «Извольте объясниться!» — попросила она. «Иначе мне становится страшно!» «Всякий идиотизм требует обоснований!» А вполне нормальные люди живут вдали от Достоевского и не заслуживают внимания. Но если литература будет и дальше практиковаться в области психологического романа, то от нормальных людей ничего не останется. — Я много лет пишу под псевдонимом, — рассмеялся я. И получается парадоксальная ситуация. Романы есть, а писателей нет. Как такое может случиться, я тоже не понимаю. А-а-а! произнесла девушка. «А при чем здесь Полифем?» Я фыркнул на девушку и принялся излагать свою концепцию. «Хитроумный Улис ослепил одноглазого Полифема. Кто это сделал?» спросили у Полифема братья-циклопы. «Автора! Автора! Назови автора! Не знаю!» отвечал Полифем. «Однако я думаю, что он потерял зрение, покуда читал художественную литературу». — Ну и как тебе это произведение? — спрашивали у Полифема братья-циклопы. — Никак, — отвечал Полифем, и тупо пялился на следующий роман, и его единственный глаз не выдержал смысловой нагрузки. — снова произнесла девушка. — Вот, видите, как все просто разъяснилось, — заметил я. — Как в книжке, — подтвердила она, — а в действительности... — В действительности, грозно, — грозно переспросил я. Однажды поджо-брачолини страстный почитатель Цицерона обнаружил в Веронии некоторые исчинения знаменитого римлянина и принялся их переписывать. В результате долгих усердных трудов у Поджо Брачу получился объемистый фолиант из писем Цицерона, который не помещался ни на одной книжной полке. Не зная, куда его можно пристроить, Поджо Брачу положил сей фолиант на пол, как теперь говорят, в прихожей. Вскоре, возвращаясь с прогулки, Поджо Брачу споткнулся об этот кирпич и повредил себя. Ногу на следующий день повторилось то же самое, и на третий день аналогичное. Несчастный поджебрачили не все время бился от цицерона, пока не слег от полученных травм. Я к тому, что редактор не был педерастом, а просто ему не везло с женщинами. Замечание редактора. А вот это я убираю как совершенно лишнее. Глава третья. «Температура воздуха. Афины — 33,7 градуса, Берлин — 20 градусов, Москва — 18,5 градусов, Прага — 22,6 градуса, Стокгольм — 16 градусов, Венна — 21 градус». Рано утром у меня в квартире раздался телефонный звонок. «Конечно, всё относительно, но, по-моему, рано до 12 часов дня» а после пятнадцати поздно что-нибудь предпринимать и лучше отложить накопившиеся дела на завтра. Алло! — в ужасе протянул я, потому что до первых петухов не мог успокоиться и пил, извините, пиво. А как только забрежил рассвет пива, кончилось, и я с чувством перевыполненного долга завалился спать. «Это в нечеловеческих силах», — убежден главный редактор. «Никто не в состоянии выжрать столько, как ваши персонажи. Вот мне и захотелось перепроверить». «Алло!» — повторился я с надеждой услышать что-нибудь радостное вроде «Доброе утро! Вас беспокоит телефонная компания. Вы не внесли абонентскую плату за прошлый месяц». И тогда я отвечу не менее оптимистично. Да пошли вы к такой-то матери с своими телефонными аппаратами. Но, к сожалению, мне не удалось высказать все, что я думаю о компании, которая названивает своим абонентам с утра пораньше. Ибо со мною не стали разговаривать, а подышали, подышали и повесили телефонную трубку. Замаскировались под бегемота. И что же я... Женское трепетное дыхание с чем-нибудь перепутаю. Меня раздражают такие звонки, когда не мычат и не улюлюкают. Ну, ошиблась дама телефонным номером, сказала «Э-э-эй» и прослушала, как матерятся настоящие мастера художественного слова. Никто ведь за это денег не требует. Она же вешает трубку, словно не понимает, что прерванный акт отрицательно сказывается на всей литературе потому что слово за слово, каким-то предметом по столу, вот получается новый современный роман, сага о на сайтах А здесь, как будто автору наступили на песню и не дали самовыразиться. По собственному опыту знаю, насколько виртуозно ругаются в доме писателей. От постоянного общения с художественным словом убили теиста, Набирается масса левых выражений «белиссимо», «белиссимо», которую надо куда-то девать. И лучше всего обрушить эту массу на другого писателя, и заслуженно, и по существу. Но дама тоже сгодится. Итак, я сидел на кровати и злобствовал, перебирая в памяти всех знакомых и незнакомых дам, женщин, девушек и карликовых бегемотов, как вдруг раздался новый телефонный звонок. «Идиотка!» — сообщил я, прежде чем дам повесить трубку. «Ах, вы уже прочитали?» — прозвучало в ответ. Это звонила одна журналистка, которая делала со мной интервью. «В смысле?» — попробовал я загладить возникшие недоразумения. Но журналистка так и осталась при мнении, что идиотка была адресована ей в виде рецензии на интервью. «Я только хотела сообщить», — сказала она, — «что интервью напечатали наше...» «Мое», — уточнил я. «Йо-йо», — согласилась со мной журналистка, — «на полосе предпоследней» и бросила трубку. Тут я проснулся окончательно и принялся размышлять на голодный желудок о тяжелой судьбе журналиста, которого ноги кормят. «Представил!» Как он зажимает между пальцами правой ноги большую ложку и пытается таким образом кушать. Хуже японцы с палочками для рис. Ей-богу, тот хоть кормится руками, а журналисты все время норовят чиз. Ну, кто их просит расставлять слова в предложение особо извращенным образом, а? Что интервью напечатали наше, не очень красиво здесь было, на полосе предпоследней. Как разговаривают спазматические идиоты только. А кто же еще? Недавно вот известный еженедельник написал обо мне следующее. Издатели божатся, что Н.Н. чешский писатель и кинорежиссер. По слухам, однако, Н.Н. литератор, хоть и талантливый, но вымышленный. Вот это написано не через ж. Иначе говоря, меня не существует. А значит, я могу брехать все, что вздумается, особенно про журналистов. Но это еще не повод помирать с голоду, если моя жизнь превратилась в абсурд. Во всяком случае, я прозевался и побрел на кухню завтракать. А много ли надо, чтобы насытить фикцию? Пары йогуртов вполне достаточно, куда сложнее фикцию напоить. Кстати... В рабочее время я потребляю до двух литров кофе, что никого не удивляет. И иногда переворачиваюсь вниз головой с целью освежить композицию романа. Время от времени забираюсь в пустую ванну и кричу «Эврика! Эврика!», покуда соседи не вызовут полицию. Раз в неделю наполняю ванну водой и пускаю кораблики, но это тоже неинтересно. Общество возбуждается от подозрений. «Сколько я выпиваю за один пива? Писателен он алкоголик?» «И надо ли объяснять, что большую часть спиртосодержащих продуктов уничтожают мои прототипы, а сочинитель НН, можно сказать, абстинент, выпьет 250 граммов клюквенного сок и пишет, пишет, пишет». С этими рассуждениями я запихнул в себя пару йогуртов и стал подумывать, выйти в город Санкт-Петербург для утренней прогулки или не выйти. И, может быть, лучше побродить по Праге, к пущему удовольствию знатоков чешской литературы, которые любят поговорить о моей национальной принадлежности. Это мистификация, господа, мистификация. В Карловом университете никто не знает писателя Н.Н., Ну, еще бы! Я вообще нигде не учился. А если знатоки чешской литературы установили, что я фикция, за каким, извините, дьяволом бегать по Праге и будоражить общественность? Литературные привидения этого не заслуживают.